Глава восьмая — Без районного комитета делать что-то не стоит, — с сомнением сказала Настя. — Вот через три часа ты мне с ним и познакомишь. С веселой улыбкой сказал я. — Что, прямо сегодня? Нет, — Нет-нет, я не поеду. У меня членский, я отчет еще не сделала. Настя будто испугалась. — Ну, сколько можно? В ленинскую комнату вломился Жека. — Настена, оставляй ты этого практиканта и пошли со мной. «Дверь с той стороны закрой», — холодным тоном сказал я. «Евгений Леонидович, мы с товарищем Чубайсом уже почти договорили. Подождите за дверью, пожалуйста. Как освобожусь, я сообщу вам», — сказала Настя. «Настена, ты чего? Ты что, перед этим? Повелась на костюмчик?» — недоумевал Жека, ища объяснение ситуации в доступных ему парадигмах мышления. «Конечно. Куда уж таким крутым парням признать?» что я сам некрасиво повел себя с девушкой. — Ни на кого я не повелась! — чуть не плача выкрикнула Настя. — Ладно, закончим это. — Поговорим? — спросил я, чуть подталкивая Жеку к выходу. — А чего не поговорить? — осклабился мажор. К счастью, действительно сразу вышел вместе со мной. — Ну, и как комсомолку делить будем? — Рыжий! — ухмыляя спросил Жека, как только мы оказались с ним в коридоре. — — Свалил бы ты нахрен с чужого пляжа. — Хе! Без замаха ударил я под дых мажору. Его согнуло пополам. «Ты че, — Ты чё, скотина? — зашипел он. Я вздохнул и схватил его за ухо. — Слышь, Жека! — Отпусти, ухо оторвёшь! — заверещал он. — Борзеть не надо. Пока у меня с Настей дела, ты вообще не отсвечиваешь, не мешаешь нам. Сунешься — лучше не надо. Я оттолкнул его к стене и вернулся в ленинскую комнату. Надеюсь, что этот товарищ хотя бы временно не будет отвлекать Настю. На самом деле, с главной комсомолкой училища мне действительно повезло. Был бы на ее месте кто-нибудь деятельный, с амбициями, мне пришлось бы крайне сложно не только договориться, но и вообще мирно существовать с таким человеком. Вариант, что я нашел бы себе энергичного соратника — рассматривался в последнюю очередь. Все же специфика бурсы отпечатывается и на сотрудниках учреждения. А Настю можно сделать своей ведомой. Как бы некрасиво это ни звучало, с ней, как с пассивной фигурой, мне будет удобнее. Нет, я не собирался ее подставлять или доставлять какой-либо дискомфорт. Но мне легче внушить Анастасии Андреевне свою правоту. Девочка же явно растерялась от груза ответственности, Наверное, когда Настя только стала секретарем, то фонтанировала своими идеями. Вот только между идеей и ее реализацией часто тысячи километров, а порой даже пропасть. И она быстро поняла, что ее не перепрыгнет. притихла Ничего, этот потухший костерок я раздую. И нести к реализации мы будем уже мои идеи. Я соберу начальство, и мы еще поговорим». Бросил я Насте, вышел в коридор, осмотрелся, чтобы всяких Евгениев Леонидовичей не было, и направился на поиски руководства. Через час мне удалось собрать руководство училища в кабинете директора. Не сразу откликнулась Марьям Ашотовна на просьбу обсудить некоторые детали моих предложений. Женщиной она оказалась обидчивой, как видно и властолюбивой. Но зато ей как раз хотелось взять свое и указать мне место. Уже при поддержке директора. А вот и посмотрим. Настя, и ты туда же? Ну ладно, этот. Марьям указала в мою сторону. Марья Машутовна, не нужно обо мне говорить в третьем лице в пренебрежительном тоне. Вы же трудитесь в педагогике. Вы элита общества. Неужели вам всем нравится работать в навозной яме? Жестко сказал я, собираясь продолжить, но был перебит. «Выбирай выражение! Кто ты такой, чтобы судить о нашей работе?» Сказал директор, меняя свой скептический усталый вид на какое-то хилое подобие гнева. «Ко мне на «ты» можно обращаться после моего разрешения, даже такой красивой и мудрой женщине, как Мариам Ашотовна. Давайте к делу, семён Михайлович, хорошо?» Директор что-то пробурчал под нос, а я продолжил. Я предлагаю варианты, как можно улучшить работу. Если есть конструктивное предложение или указания на мою неправоту, по существу говорите. Так вот, разве это нормально, что дежурный по общежитию должен применять свои боевые навыки для того, чтобы урезонить наших учащихся? Предлагаю не доводить до этого. Я предлагаю профилактику правонарушений и преступлений. Наступила пауза. Мяч был на стороне администрации. Кроме Михаила Семеновича и Марьям Ашотовны, в кабинете был еще и заведующий по производственному обучению. Это был уже явно старичок, который мало реагировал на внешние раздражители, в том числе и на наши споры. Казалось, он вот-вот захрапит, несмотря на накалившуюся обстановку в кабинете директора. Какой-либо инициативы от него ожидать не стоило, но оно к лучшему. — Хватит не яростного сопротивления от знойной армянской женщины, но и директора, чей покой я посмел нарушить. — Настя, я запрещаю тебе отправляться с этими идеями в районный комитет комсомола, — строго заявила Марьям Ашотовна. Настя несмело вздернула указательный палец, будто собиралась заговорить, но тут же поникла. Казалось, что мое поражение неизбежно. Я работаю всего лишь без года неделю. Кажусь для всех выскочкой. Кто меня будет слушать? Но были и другие аргументы, и наиболее эффективны они были как раз для людей старшего поколения. Я вас не совсем понимаю. Вы что, выступаете против линии нашей партии? Лично против Леонида Ильича Брежнева? Или против первого секретаря обкома Григория Васильевича Романова? Я демонстративно упер руки в боки и обвел всех строгим взглядом. Разве они не ратуют за то, чтобы навести порядок в ПТУ? Разве нет указаний усилить, улучшить систему профессионально-технического образования? Ну же, давайте, пусть сработает триггер страха. Вам же не хочется прослыть о врагом народа или непоследовательным проводником идеи партии? Думал я. Ну, вы уж так вопрос не ставьте. Переглянувшись Марьям Ашотовной, неуверенно... Даже слегка заискивающе проговорил директор. «Мы всемерно за новые идеи и готовы поддержать линию партии». «Бесспорно будем улучшать», — перебила завуч, сукоризный, посмотрев на директора. «Но тогда на вас коллектив, который нужно будет еще убедить делать то, что вы предлагаете. Попробуйте. Это вам не языком молоть». Из ее уст это было несогласие и не предложение. Скорее, издевка. Не сдается баба. «А если я буду все это делать, то чем будет заниматься руководство нашего училища?» Я изогнул бровь, сохраняя невозмутимое выражение лица. «Я же не прошу вас делать всю ту работу, которую я предлагаю. Сам буду ее делать. Товарищи помогут. Комсомол подскажет и поможет. Если нужно будет, пойду за советом к старшим товарищам, то есть партийные органы». «Вы в моем деле, что я кандидат в члены партии?» Все напряглись. Они прекрасно все поняли. Из моих уст звучали сейчас выстрелы тяжелой артиллерии. Я грозился потрясти тот мирок, который собой представлял ПТУ. Тут никто не хотел привлекать на себя лишнее внимание, живя по простому принципу подальше от начальства, поближе к столовой. Кстати, насчет столовой. У меня может появиться рычаг воздействия и на шотовну и на семёна михайловича. Все знали и бабы даши и кумушки в общежитии, что столовая делится добычей с ними, чтобы не беспокоили и давали и дальше тягать продукты домой. Недаром набор в кулинарной техники самый жесткий. Все стремятся стать поварами и это при том, что зарплата у них мизерная. мол на кухне ни сам ни семья голодать не будет. «У вас ничего не получится, молодой человек. Что это за предложение? Чтобы кружки и секции работали до восьми вечера каждый день, кроме воскресенья», — сыпала скепсисом Марьям Ашотовна. «Кто будет работать в такое время?» «Я сам готов работать. За идею. Поговорив со Степаном Сергеевичем Конопелькой, спортивной игры, дзюдо, мы можем многим заинтересовать наших учащихся. На этих занятиях будем воспитывать, чтобы меньше пили» или вовсе бросали это дело, они, поверьте, будут возвращаться домой или в общежитие без задних ног, уставшие, но довольные собой. Я посмотрел на собравшихся. Разве не это главная цель воспитательного процесса, чтобы у нас не было правонарушений и преступлений, чтобы растить достойных людей с пониманием о здоровье, труде и спорте? Так-то оно так. — заметил директор, почти не сводил взгляда со своего завуча. — Но вам все же надо думать более стратегически, что ли. Вот как в шахматах. Можно на старте половину доски соперника перебить, а потом бац — и тебе мать поставят. Не думаю, что эти взгляды ткача — следствие силы привлекательности Марьям Ашотовны, что директор в нее влюблен. Скорее всего, именно Зауч обладает всей полнотой власти при шахматисте-директоре. Он просто-напросто самоустранился, отбывает свои рабочие часы. Все ведь как-то идет, ну и отлично. Чем больше я смотрел на них, тем четче это понимал. Полнота власти, значит. И у меня созрела идея. А давайте так, семён Михайлович. Раз вы считаете, что я не вижу стратегии, то готов доказать обратное. Я сыграю с вами партию в шахматы. Если выиграю две из трех, то вы всемерно будете помогать мне. Или не мешать. Ну, а в случае моего проигрыша, обещаю, я отступлюсь, — сказал я. И тут же заметил, как загорелись глаза у директора. — Хм, ребячество! — заметила Зауч. — Ну, вот чего ж, Марьяна, пусть Семенович покажет юнцу. «А яйцо курицу не учит!» — подал свой голос до того дремавший заведующий производственным обучением. «У нас, Семенович, как ни крути, кандидат в мастера спорта!» Директор промолчал, но самодовольно хмыкнул. И знал, что он КМС. «Но тем интереснее». «Я в этой глупости не участвую. Что же до остального...» Я поддерживаю политику партии и прекрасно понимаю, что делает первый секретарь обкома партии Григорий Васильевич Романов. Марьям Ашотовна посмотрела на меня. Идеи, предложенные вами, — это всего лишь теория, слова. Попробуйте реализовать их на практике. Думаю, что наши сотрудники в более доступной форме объяснят вам несостоятельность предложений, хотя вы сами только что подписали себе приговор. Женщина встала и направилась к двери. «Нет, не просто шла». Она вальяжно, виляя бедрами, поплыла. «Непременно поговорю с сотрудниками и буду ссылаться на то, что вы не против решений первого секретаря обкома», сказал я вслед ей. Завуч только фыркнула, резко открыла дверь и не менее резко ее захлопнула, покидая кабинет. «Ну что, партейку?» — спросил я. И «Я, пожалуй, пойду», — неуверенно произнесла Настя. Ей явно было некомфортно участвовать в этом кабинетном споре, почти рестлинге. «Анастасия Андреевна, а подождите, пожалуйста, меня. Сыграю, и мы с вами обсудим поездку в районный комитет комсомола. У меня дома есть подготовленная документация по всем тем предложениям, которые я озвучивал. Все же завтра нам с самого утра нужно будет ехать в комсомол», — говорил я, уже расставляя фигуры. Директор оказался непростоком в шахматах. Детский мат поставить ему не получится. Однако в прошлой жизни мне приходилось играть серьезными спортсменами-шахматистами, чтобы понять, что все же до гроссмейстера я не дотягиваю. Так что, выстроив свою тактику от сицилианской защиты, я постепенно, но продавливал директора. А, видимо, семён Михайлович считал себя большим специалистом в шахматах. При этом игрок-любитель забыл одну очень важную истину в игре. Никогда не нужно раздражаться, нервничать. А вот что стоит сделать, так это сконцентрироваться и быть хладнокровным. Эмоциональный порыв может в миг стереть все расчеты, проделанные даже на три хода вперед. Мне удавалось проанализировать игру до восьми ходов вперед, чего оказалось достаточно. Шах и мат. — сказал я через несколько минут и поправил воротник своей рубашки. Было несколько душновато, или же это напряжение партии, так сказалось, но у меня даже немного закружилась голова и взмокла спина. — Неожиданно, — даже с некоторой радостью сказал директор. — С вами интересно играть. Он уже не нервничал, осмотрел на меня с особым интересом. Мои предположения о том, что семён Михайлович Ткач меряет человека скорее потому, как человек умеет играть в шахматы, оправдались. — Я бы хотел разобрать эту партию. Особенно удивительным был ваш гамбит на слоне, — говорил семён Михайлович с подчеркнутым уважением. — Обязательно, Михаил Семенович, мы найдем время, чтобы разложить эту партию, а также сыграть еще не одну. Признаться, такого достойного соперника я давно не встречал. «В вашем возрасте, молодой человек, это не мудрено. Сколько вы могли среди молодежи найти достойных шахматистов? Время нынче не то. Советский Союз, того гляди, нас летит с шахматного пьедестала!» — заметил заведующий производственным обучением, до того пристально наблюдавший за нашей партией. «Я и забыл, что он тут остался». Время, когда спор о чемпионстве на мировой арене будет вестись только между советскими людьми, еще долго не закончится. «Советские шахматисты непобедимы, как и наша Родина в целом», — сказал я, — и старичка мои лозунги понравились. Настя встретила меня в дверях. Девушка смотрела на меня чуть ли не влюбленными глазами. «Как тебе удалось с ними договориться?» — удивленным голосом произнесла она. — А Марьян-то как зыркало на тебя. Аж у меня мурашки были. — А, с ними-то еще ладно. Вот как нам избежать гнева коллектива? — усмехнулся я. — Поговорим. — с наивной уверенностью сказала главная комсомолка и первая красавица ПТУ. Договорившись с Настей завтра с самого утра встретиться у входа в училище и поехать к секретарю райкома комсомола, и о том, что она позвонит ему и предупредит о нашем визите, — Я стал расхаживать по училищу, словно непрекаянный. У меня еще не было своего уголка, аудитории, которая была бы закреплена за мной. Почти каждая аудитория здесь имела еще и свою подсобку, где можно было бы закрыться, хоть самовар поставить, да чай попить с баранками. И сейчас я бы воспользовался подсобным помещением, чтобы перекусить. Есть хотелось. Неимоверно. Предполагаю, что многие преподаватели и мастера производственного обучения именно таким образом и проводят свой досуг во время рабочего дня, а то и во время уроков. — Вот вы где! — выкрикнула Марьям Ашотовна, увидев меня на третьем этаже учебного корпуса. — В мой кабинет проследуйте! Я спокойно пошел на второй этаж, где среди учебных аудиторий размещался и кабинет завуча. — Вы назначаетесь куратором одной из групп, «Станочников широкого профиля. Это группа первого года набора. Вам надлежит лично принимать дела в приемной комиссии. Вот и начните заниматься тем, что вы предложили в кабинете директора, со своей группой. Мастера к группе прикрепим позже». Завуч посмотрела на меня взглядом в Алтицы. «Такой симпатичный парень, а ведете себя? Нельзя так в коллективе». При этом она ткнула в меня какой-то стопкой бумаги. «Я хочу и буду работать. Я не просиживать штаны сюда пришел. Да и как тут не работать, когда такие женщины у власти?» Сказал я, взял у нее из рук десяток листов, исписанных от руки, и вышел в коридор. Марьям Ашотовна, которую за глаза, а порой и открыто называли Мариной, передала мне должностную инструкцию. Я должен был преподавать в ПТУ историю и экономику марксизма-ленинизма. Что ж, предметы вполне мне известны. Может, только немножечко стоит еще позаниматься изучением плановой экономики. В прошлой жизни я все-таки имел незаконченное второе экономическое образование. В 90-е годы, сразу после развала Советского Союза, у многих очень остро стоял вопрос о том, что делать дальше. И я тут был не исключение. Следователи ОБХСС... Очень скоро были поставлены весьма жесткие условия. Казалось, что в тот момент, когда в стране совершались наиболее подлые и циничные экономические преступления, когда всякие рыжие и танцующие пьяными в Германии врали и начинали расхищать наследие Советского Союза, экономических преступлений и вовсе не было. Так, во всяком случае, выходило из распоряжений сверху. Так что мне было предложено быть простым следователем. Между тем, Старшие коллеги по цеху, неплохо зная внутреннюю кухню цеховихов и различные схемы расхищения социалистической собственности, уходили в бизнес, используя связи тех, от кого на закате Советской империи брали взятки, устраивались товарищи, становящиеся господами хорошо и сыт. Звали туда и меня, успели оценить мою работоспособность и желали прикормить знающего специалиста. Ну а я... Искренне считая, что без образования соваться в бизнес можно только, если быть высоким начальником, при этом ничего не делать, пошел учиться. Три года отучился на экономическом факультете одного частного вуза, а потом ушел оттуда. Преподаватели, перешедшие институту по наследству от советской системы образования, только-только начали разбираться, в чем смысл капиталистической экономики, тщательно выискивая все то, за что можно было бы ругать экономику плановую. В бизнес я так и не пошел. Даже в девяностые годы нашлись те люди, которые хотели хоть как-то бороться со многими экономическими преступлениями. Так что я стал востребованным. Пусть и за все ту же мизерную зарплату. Потому-то преподавать теперь я смогу. Хватит знаний. Вот в институте было бы намного сложнее. Там все же иные требования. «Пойдем поговорим». Когда я уже собирался уезжать домой, меня окликнул Жека. «Есть о чем?» — спросил я, не особо желая в конце рабочего дня устраивать разборки. «Пошли в спортивный зал», — не унимался физрук. «Да, я узнал, что ухажер Насти преподавал в училище физическую культуру. Правда, как по мне, он особо на спортсмена не походил. Да и закончил он техникум по профилю училища, но отрабатывал распределение физруком. Евгений уже куда-то переводился, закончив свою отработку». Впрочем, и мне ткач спокойно предлагал дать открепление от отработки. Правда, это предполагало, что я должен был пройти повторное распределение. — Ты предлагаешь драться? — спокойно спросил я, когда мы пришли в спортивный зал, находящийся на втором этаже над столовой. — Отстань от Насти, рыжий. Она моя. Я ее обхаживал полгода. И когда уже все на мази, появляешься ты, — сказал Жека. — Значит так. «Чья Настя, решит она сама, и тот, кто будет претендовать на ее руку. А ты просто испаришься. Сколько тебе осталось отрабатывать?» «Месяц, потом в отпуск, и все». Я жестко и холодно посмотрел прямо в глаза мажору. «На!» — попытался он меня ударить. Все же кулак ревнивого от тела черканул по моей щеке. Я сделал шаг назад, разрывая дистанцию, и после, едва Жека рванул на меня... Ударил прямо ногой ему в живот. Тут и бить не нужно было. Мужик сам налетел на удар. Жека скрючился. «Ты меня должен услышать, если только не хочешь сократить себе жизнь», — сказал я, пнул ревнивца по ребрам и пошел прочь. Встреча закончилась быстро, но осмотреться я успел. Нужно будет обязательно перепроверить материально-техническую базу спортивного зала. Вроде бы матов тут достаточно, чтобы соорудить подобие татами. Крючки есть, чтобы груши подцепить. Правда, канат нужен будет, и груши сильно раскачиваться станут, но не до жиру. А так я даже две штанги увидел с блинами. Гири. Что-то должно быть обязательно в подсобке. Так что организовать секцию под дзюдо можно. Хотя я бы предпочел каратэ. Но это нельзя. Пока нельзя. Завтра последний рабочий день трудовой недели, и многое нужно успеть. Ну, а выходной я хотел провести так, как и должно — отдохнуть. И что бы с Таней. Странное это ощущение. А ведь мне хочется с ней увидеться. Романов я не планировал, но... Гормоны молодого и здорового тела умеют бороться со зрелым сознанием и разумом. Да и Танюша неплохая же. Даром, что светленькая. А я всегда предпочитал темненьких надо ну, да и сам хорош рыжий да та за то что рыжего не сторонится, еще и молоко за вредность давать должны а вот и он выкрикнул отец когда я вошел в квартиру что подлеться подставил своего брата как не родной так и ты мне не родной тогда аркаша ну как же так можно уже рыдала мать что происходит и да я рад что вы вернулись опешил я Приехали родные с югов, и вместо приветствия с ходу затевают скандал. Неожиданно. В таких случаях человек всегда начинает вспоминать, где и когда он сделал что-то плохое, за что его ругают. Я знал точно, что ничего подобного, что могло бы взбесить отца, я не сотворил. Но не из-за еды же! Все-таки мы тут вдвоем столовались. Он так взбеленился. Отец, прежде чем кричать на меня и доводить до слез маму, объяснись требовал я. "Я? Это ты должен объясниться, куда влез и чем занимаешься, что тебя сорви морды поджидают у парадной", выкрикнул отец. "И твой синяк. Сам вляпался, так не смей никого приплетать". В голове пазл сложился. А вот рассказать о своих догадках, а почему бы и нет? "С меня требовали, чтобы я договорился с тобой", отец, о норковой шубе чтобы ее после обменять на джинсы и еще какие то шмотки я отказался сказал я раздеваясь так и надо было меняться но брата подставлять мое терпение лопнуло зарычал словно зверь аркадий борисович никого я не подставлял и прекрати со мной говорить в таком тоне резко сказал я из комнаты вышел мой младший брат они спросили чубайсов ли я Я ответил, что да. И тогда бить стали. А потом еще три пары джинсов забрали, вельветовый пиджак и футболок, восемь штук, — жаловался Артем. — Правильно дали. Начал фарцевать. Уже я выкрикнул на брата. — Сам ли давно стал правильным? — вызверился на меня братьяльник, ставший смелым в присутствии отца. Мы нечасто пересекались с Артемом. Он укатил в стройотряд и вернулся только перед самым отъездом родителей на юг. Они его взяли с собой... И вот к нему я, посторонний человек для этой семьи, не испытывал ни малейшей привязанности. Более того, Артем, как младший брат, вел себя высокомерно и прикрывался авторитетом отца, слушаясь его во всем. — Во всем. Но как форцовка может быть ровнее людей, таких, как мой отец, преданный родине? И ведь не осуждает своего младшего сына. — Ты изменился, Пошел против меня, не захотел оставаться в институте. «Иди на вольный хлеба! Завтра же иди!» Сказал отец и направился в зал. «Ты прав, отец. На вольный хлеба! Завтра же и отправлюсь!» Сказал я. Честно говоря, это было мне на руку. Я давно обдумывал, как уйти из родительского дома. «Да куда же ты отправишься?» Спросила заплаканная мама. «Все будет хорошо!» Сказал я и пошел в комнату которую пока что, эту ночь, мне придется делить с братом. Родители все переругивались. Мать пыталась урезонить отца, но патриарх был непреклонен. Наверняка он ожидал моего раскаяния, что я приползу на коленях и стану вымаливать прощение. Но баста! Я должен идти своей дорогой, самостоятельно. Это мой выбор, мой путь. Система профессионально-технического образования была хороша в том, что тут можно было без особых усилий найти себе временное жилье. Стоящее на балансе ПТУ-144 общежитие позволяло распределять сотрудников без особых проблем. Я уже знал, что в нашем общежитии проживает как бы на четверть от всех работников, если не брать в расчет технический персонал. Могу пожить я. Благо опустовали не только комнаты, а даже целые блоки. Для Ленинграда, города с большими сложностями с жильем, Это очень достойное жилье. — Что, маленький мальчик получил по лицу, так уже и в кусты? Все же не выдержал и спросил у своего брата. — По делам тебе. Нужно слушать отца. Это ему еще Софа Абрамовна не рассказывала о том, что ты в квартиру баб водил. — А мне рассказывала. Вот так. — высказался брат. — Похвально, Павлик Морозов. Предательство во имя идеи. «Только Павлик предал своего отца, классового врага, а ты вот брата», — сказал я и более уже не встревал в разговоры с родственничком. «Ты уходишь?» — спросил меня отец, когда я вечером прощался с семьей, уходя в общежитие. «Да, отец, как ты и хотел», — отвечал я, ожидая все же, что сейчас Аркадий Борисович проявит благоразумие и попробует отыграть все назад все таки как родитель он должен был попробовать. И куда, поиграв желудоками, спросил патриарх семейства? Вообще жить. Не стал скрывать я. Я уходил спокойно, что не свойственно молодости. Собрал свои пожитки, взял немало вещей из тех, что модные и куплены с рук. Молодость могла бы капризничать, рвать и метать, отказываться от подарков и одежды, мол ничего от вас не надо. Я не стал поступать импульсивно. «Одумаешься? Возвращайся», — сказал отец, и, постояв еще с полминуты, ничего от меня не дождавшись, пошел в зал. Мамы не было дома. Она пошла в магазин. Даже, кстати, не побитым, братец в магазин не ходил. Как, впрочем, и меня оградили от такой обязанности. Все, мама. Я подхватил сумку. «Здравствуй, новая действительность» самостоятельная жизнь. Тане нужно только будет позвонить, сказать, где меня искать. А то ведь она грозилась завтра вечером зайти.